Не стоило тебя беспокоить, Белла, ведь ты вращалась в сфере настолько далекой от нашей семьи, что это тебе не было интересно. Но Джордж Самсон теперь ухаживает за мной. Белла, когда-то отказавшаяся от его ухаживаний, была рада это слышать. Мистер Самсон покраснел, Приняв глубокомысленный вид, исчел себя вправе обнять мисс Лави за талию, но, уколов палец о большую булавку в ее поясе, громко вскрикнул и навлек на себя гневный взор миссис Уилфер. «И у Джорджа все идет прекрасно, и мы с ним скоро поженимся. Мне не хотелось тебе говорить, пока ты была у твоих Боффинов, но теперь я, как сестра, считаю своим долгом сообщить тебе». «Спасибо, милая Лави». Поздравляю тебя. Благодарствую, Белла. Сказать по правде, мы с Джорджем поспорили, говорить тебе или нет. Но я сказала Джорджу, что вряд ли тебя заинтересуют такие пустяки и что ты, пожалуй, совсем откажешься от нас, если он войдет в нашу семью. Ты ошиблась, милая Лави? Оказывается, что так. Но ведь знаешь ли, милая, и обстоятельства изменились – Джордж теперь в новой должности, и виды на будущее у него в самом деле очень хороши. Я бы не решилась сказать тебе это вчера, когда ты сочла бы его карьеру ничтожной и не стоящей внимания. На сегодня я уже не рабею. С каких это пор ты вообще стала рабеть, Лави? Не скажу, чтоб я... когда нибудь в жизни чувствовала робость но может быть только деликатность по отношению к сестре мешала мне сказать что я с некоторых пор чувствую себя весьма независимой милая чтобы на мой будущий брак осторожно джордж ты опять уколишься чтобы на мой будущий брак смотрели свысока Не то чтобы я порицала тебя, если бы ты стала смотреть на мой брак свысока в то время, когда ты, Белла, могла рассчитывать на самую блестящую партию. Я говорю только, что я почувствовала себя независимой.